Египтяне. Общие сведения. Одной из стран, впервые выступающей перед нами из мрака истории, является Египет. Хотя мы очень мало знаем о его древнейшей истории, но все то, что дошло до нас о его устройстве и образе правления, говорит нам, сколько было странного и своеобразного в общественном строе и обычаях этого государства. Уже одни природные свойства самой страны, способны были придать всему египетскому народу особый характер. Будучи в Северной Африке единственной страной, орошаемой большой рекой, Египет обязан этой реке, Нилу, своим плодородием и культурой, так как без него страна была бы бесплодной песчаной пустыней. Нил выходит из двух больших озер внутренней Африки Виктория Ньяса и Альберт Ньяса, и после соединения двух своих рукавов белого и голубого Нила, течет почти в прямом направлении с юга на север. Огромное значение его для Египта лучше всего объясняется в живом описании французского ученого и путешественника Масперо. Египет есть не иное, как плодородное, переброшенное через пустыню полоса земли, а оазис, простирающийся по берегам реки и непрерывно снабжаемый из нее необходимую для своей растительности влагою. Надо видеть Египет во время самого низкого уровня воды за месяц до летнего поворота Солнца, чтобы понять, что стало бы с этой страной, если бы по какому-либо случаю она лишилась своей оплодотворяющей реки. Нил в эту пору до того отступает вглубь своего русла, что имеет лишь половину своей обыкновенной ширины, и его мутные, глинистые, медленно текущие воды как будто вовсе не движутся. Оба берега реки состоят из песчаных отмелей или обрывистых черноватых куч ила, постоянно прожигаемых солнцем. За ними нет ничего, кроме песков и бесплодной пустыни, потому что в особенности господствующий в продолжении двух недель и наносящий массу песку южный ветер хамсин дует в это время почти беспрерывно. Там и сям в пыльном, ослепляющем глаза раскаленном воздухе виднеются стволы и ветви деревьев. Но листья их до того покрыты пылью, что издали их невозможно отличить от окружающих песков пустыни Только с помощью тщательного орошения удается сохранить нечто вроде зелени в садах египетских пашей. Но вот поднимается северный ветер, первый признак приближения конца этого страшного времени года, и начинает дуть по целым дням с необыкновенной силой, нередко даже с бешеной яростью, быстро освобождает он от пыли листву кустарников, тянущихся по всему Нижнему Египту, и возвращает ей прежний зеленый цвет. Ветер этот, дующий по всей египетской стране в течение четырех месяцев, сильно смягчает зной солнца, в эту пору выше всего стоящего на небе. Вскоре с рекой происходит перемена, Находящийся в Каире водоизмеритель Нила показывает, что уровень воды поднялся на 1 или 2 дюйма, и что вода начинает терять чистоту и свежесть, делавшие ее еще накануне приятной для питья. Она принимает мутно-зеленый цвет стоячей воды в заводях, и в ней появляются вредные для здоровья вещества. Утверждают, что зеленая вода в Ниле есть явление природы, происходящее от больших масс стоячей воды, остающихся после ежегодных наводнений в Южной Нубии на обширных песчаных равнинах Дарфура. Вода эта по 6 и более месяцев стоит под тропическим солнцем и загнивает. Потом она уносится наводнением и возвращается в русло реки. Затем вода в реке начинает прибывать очень быстро – но проходит еще от 10 до 12 дней, прежде чем наступает время последнего и самого необычайного из представляемых Нилом явлений. Я постараюсь описать здесь произведенные им на меня первые впечатления. Это было под конец длинной и, как мне, по крайней мере, показалось, томительной ночи. Наша барка была застегнута затишьем на ширине города Бенигассана в Верхнем Египте, тщетно стараясь заснуть Я вдруг увидел верхний край солнечного диска, поднимавшегося над цепью Аравийских гор. Я был изумлен, заметив, что как только солнечные лучи падали на воду, она тот час принимала темно-красный цвет. Эта окраска становилась тем гуще, чем ярче делался свет, и прежде чем солнце совершенно вышло из-за холмов, Нил принял вид кровавой реки. Я подумал, что все это было простой обман зрения. Наскоро оделся. Нагнулся через борт, но то, что мне представилось, только подтвердило справедливость моего первого наблюдения. Вся масса воды была непрозрачна, мутна, красного цвета и похожа на кровь более, чем на что-либо другое. При этом я заметил, что за ночь вода в реке прибыла на несколько дюймов. Степень красноты и мутности воды беспрерывно меняется. Те дни, когда прибыль воды в Ниле бывает не более одного или двух дюймов, вода становится опять полупрозрачной, но все-таки не теряет своего темно-красного цвета. Вредных частиц, как во время зеленого Нила, она в себе не содержит, и вообще никогда вода Нила не бывает здоровее, приятнее на вкус и освежительнее, как во время наводнений. Может быть, во всем царстве природы не найдется более привлекательного зрелища, чем Нил, во время прибыли воды. День и ночь бегут его волны, величественно катится он по печальной песчаной глади беспредельных пустынь. Пока мы медленно поднимались вверх по реке, напутствуемые северным ветром, нам почти ежечасно слышался шум от падения какой-нибудь запруды из Ила, и, судя по тому, что все живое спешило туда, откуда слышался грохот, мы убеждались, что Нил одолел еще одну преграду, и что его пенистые волны возвратили жизнь и радость еще какой-нибудь новой пустыни. Об очень немногом вспоминаю я с таким удовольствием, как о впечатлении, производимым Нилом, когда он во время своего ежегодного разлития в первый раз вторгается в какой-нибудь канал. Вся природа ликует от восторга. Мужчины, дети и буйволы бродят в его освежающих водах, стаи рыб, сверкающих серебристой чешуей, сноют зад и вперед в широком водном просторе. Над ними в воздухе носятся тучи птиц с ярким и пестрым оперением. И этот праздник природы не для одних, только высших ее созданий. Лишь только песок приходит в соприкосновение с оплодотворяющими водами, как буквально оживает, в нем кишат миллионы насекомых. За несколько дней до летнего поворота солнца наводнение достигает Мемфиса. В ту пору, когда у нас бывает осеннее равноденствие, вода в Ниле стоит выше всего и затем начинает спадать. Ко времени же нашего зимнего солнцестояния Нил опять входит в свои берега и снова принимает светло-голубой цвет. В этот промежуток времени производится посев. Когда же вода стечет, он обычно бывает уже окончен. За весною непосредственно следует время жатвы, и прежде чем задует песчаный ветер Хамсин – Урожай уже убран. Таким образом, египетский год, сообразно свойствам местной природы, разделяется на три времени. 4 месяца посева и всхода хлебов, соответствующие приблизительно нашим ноябрю, декабрю, январю и февралю. Четыре месяца жатвы, которые можно приравнять к месяцам нашего календаря от марта до июня включительно. Наконец, четыре месяца наводнения завершают собой египетский год. Вся местность, известная теперь под именем дельты находилась некогда под водой. Волны Средиземного моря омывали подножье песчаного плоскогорья, над которым высится теперь Великая Пирамида. А Нил оканчивается несколько севернее того места, на котором впоследствии возник Мемфис. С веками частицы Земли уносимые Нилом с Абиссинских гор, осаждались на береговых низменностях в виде наносов ила и наполняли собой залив, отчего образовались обширные, прерываемые прудами равнины, по которым воды должны были пролагать себе путь. Морские наносы сделали эти отмери более твердыми, и из них образовалась впоследствии первая дельта, начинавшаяся несколько к югу от Мемфиса и оканчивавшаяся мили в милях 15 далее к северу. Из всего сказанного понятно, почему Геродот, первый из путешественников, оставивший нам описание Египта, выразил произведенные на него этой страной чудес впечатления следующими немногими словами. Египет есть дар Нила. Что касается происхождения древних египтян, то полагают, они пришли из Азии через Суэцкий перешеек. На берегах Нила им встретилось другое, вероятно, черное туземное племя принужденные отступить перед ними внутрь страны. Судя по дошедшим до нас сведениям, на северном берегу Африки, так же, как и в долине Нила, вплоть до болотистой страны у подножия Абиссинских гор, жили народы, резко отличавшиеся от негров цветом кожи, языком и нравами. Эти племена принадлежали к белой расе, и их языки находились в ближайшем родстве с семитической группой языков. Вначале египтяне разделялись на множество племен – составлявших во многих местах небольшие независимые государства и имевших каждое свои законы и богослужения. С течением времени эти государства стрелись между собою, так что образовалось два больших царства – Нижний Египет или Северное царство вместе с Дельтой и городами Мемфисом и Саисом, и Верхний Египет или Южное царство с городом Филами, простиравшиеся от вершины Дельты до первого из четырех порогов Нила. Соединившись под одним скипетром, они составили наследственную монархию фараонов. Первоначальное разделение не уничтожилось совершенно. Из маленьких государств образовались провинции, а из провинций – правительственные округа, называвшиеся Номами. Эти округа состояли из одного или нескольких городов с прилегающими к ним небольшими участками земли.